И Мицель начала потихоньку замерзать. Она осторожно пошарила под собой и кругом, не найдется ли чего теплого. Но в мешке были жесткие и холодные игрушки. Только одна бородатая маска нашлась. И Мицель надела ее и обняла бороду. Борода хоть немного грела.